Глава вторая. Крысы. Я оказался в коридоре галереи. С одной стороны располагались двери жилых комнат, с другой светили высокие окна. Серая каменная кладка была украшена гобеленами с героическими сюжетами, под ногами стелился бордовый ковер. В центре коридора окна уступали место круглому витражу, с пятиконечной звездой Бализма Каждый зубец звезды был соответствующего балу цвета — красный, желтый, голубой, зеленый, оранжевый. Солнечные лучи проходили сквозь витраж и расцвечивали коридор разными цветами. Когда проходил мимо, моя полированная кераса отразила разноцветные лучи, напомнив радужную изнанку компакт диска. На нижних этажах я встретил рыцаря, широкоплечего и слегка толстого. Он был одет в полный комплект снаряжения, в кавалерийских сапогах, в плаще с ромбами и геральдическими знаками. На поясе висела шпага и пистолет с деревянной рукояткой. Надпись над рыцарем подсказывала, что это НПС. Я вступил в диалог. «О, новобранец!» — кивнул рыцарь. Он поднял левую ладонь. На пальцах блестели три кольца с разноцветными камнями балов. «Видишь это? Ты станешь настоящим рыцарем Ордена Совершенства, только когда получишь пять перстней. А пока ты оруженосец, то есть оружие у тебя есть, но ты его просто носишь!» Рыцарь хохотнул своей остроте. «Мне понравилось, что реплики полностью озвучены». В режиме диалога передо мной появились варианты ответа, но можно было отвечать голосовыми командами. Игра распознавала смысл сказанного и подбирала один из готовых ответов или формировала индивидуальный запрос. «У тебя всего три кольца», — сказал я. «Значит, ты тоже не рыцарь. Или неполноценный?» Рыцарь с размаха толкнул меня в кирасу, я потерял равновесие и сел на пол. Здоровье не уменьшилось, но запас сил упал в половину. Это значит, что я выше тебя по званию, сэр Карахан. Запомни, чем больше перстней, тем ты важнее. Обладатели пяти перстней могут избрать в капитал, а тогда выше тебя только великий магистр ордена, а ты пока, оруженосец. Мальчуган. Последнее слово он произнес с таким сарказмом, что я подумал а точно ли передо мной НПС, а не актер, о чем предупреждали разработчики. Пока я поднимался, непривычное управление не дало мне сделать это быстро. Рыцарь шел по своим виртуальным делам. Я спустился в холл. Продолговатый зал выглядел более современно, на стенах были обои, стояла изысканная мебель. Ну да, здесь же не средневековье, а почти новое время. Вместо гобеленов висели портреты с именитыми рыцарями. В основном герои были дородные и надменные. Все неизменно в блестящих выпуклых нагрудниках, в роскошных рубашках с кружевами и рюшками, что должно означать изысканность и утонченность. На головах пышные шляпы с перьями. На каждом портрете обязательно изображалась рука с полным комплектом перстней. Кто-то из рыцарей показывал перстни как будто невзначай положив руку на стол или подлокотник кресла, а иные держали руку перед собой, словно рэперы из клипов. В этом ордене давно что-то подгнило. Ко мне подошел привратник в нарядной одежде ливрейного лакея. На кафтане была вышита чаша луарции и разноцветная звезда культа Баалов. Приятное круглое лицо выражало дружелюбие и готовность бесконечно отвечать на глупые вопросы. Я спросил, где найти приора. «Командор крепости сейчас в личных апартаментах в Южной башне», сказал привратник мягким, словно пшеничная булочка, голосом. «Выходите во двор, башня будет напротив вас». «Спасибо», — сказал я. «Пожалуйста», — ответил он. «Спасибо». «Пожалуйста». Я улыбнулся. «Спасибо», — повторил я. «Сэр», — сказал привратник. «Извините, но вы ведете себя странно. Для должной учтивости одной благодарности вполне достаточно». «Ой, просто проверял ваш скрипт. Я ведь бета-тестер. Первый раз слышу о таком занятии, сэр. Или это название душевной болезни? Может быть, особое сексуальное пристрастие?» «Боюсь, в этом случае я не смогу вам помочь, простите. Обратитесь к адептам Зеленого бала. «Спасибо», — пробормотал я. «Ну вот, снова пожалуйста», — улыбнулся превратник. «Вы занятный собеседник, сэр Карахан. Буду рад вас видеть в холле при вечернем камине. Для рыцарей здесь подают бесплатное вино. Расскажите о своих приключениях». «Навык красноречия повышен до двух». Я кивнул и попятился. Да, на первый взгляд, над персонажами тут поработали неплохо. Если это, конечно, не актер под личиной НПС. Блин, теперь всегда буду подозревать, что вокруг меня люди. Впрочем, почему бы и нет? Так даже интереснее. Я вышел на мощенную кирпичом площадь, огороженную с трех сторон крепостными стенами. Заиграла спокойная, ненавязчивая музыка. Я различил пианино и скрипки. С открытой стороны виднелся город, уходящий вдаль тремя улицами с двухэтажными каменными домами. Аллеи зеленели невысокими деревьями, вдоль тротуаров цвели клумбы. Светло, красиво, бродят прохожие. Рядом с гарнизоном много рыцарей в гербовых плащах и керасах. Прочие люди были одеты по моде конца XIX века. Носили костюмы, сюртуки, шляпы, цилиндры. У некоторых в руке мелькала трость. Тут раздался голос, однозначно принадлежащий живому человеку. «Не, ну сколько можно ждать, дядя? Договаривались, что не будешь возиться долго, или с настройкой стрима были проблемы? Признавайся. Ты полчаса позировал перед зеркалом в доспехах». Я заметил рыцаря в таком же начальном снаряжении, как и у меня. Жора тоже решил получить бонус и применил к персонажу, реальную внешность. Держу пари, такой выбор стал для него тяжким. Я ожидал увидеть скин двухметрового красавца с огромной мускулатурой Конана. Невысокий и коренастый, с прической 3 мм, Жора бегал кругами по двору и подпрыгивал, поджимая ноги. Видимо, считает, что так персонаж передвигается быстрее. Он подбежал ко мне. Над простоватым квадратным лицом с крупными губами и яркими глазами Виднелась надпись, сэр, Жора, Жора, Дебилкин. Скажи мне, что третья буква в твоем нике русская Р, а не латинская П. Племянник расхохотался и что-то станцевал. Спасибо за КВР, а то я совсем распсиховался, когда добыл ключики, а с КВР обломался. Тут так круто! С таможней на почте прошло гладко, спросил я покусывая губы. Все нормуль, а что? «Просто беспокоюсь, не повредился ли комплект при доставке». «Ну, ладно. Не расслабляйся, Жора. Я тебя взял в соратники, чтобы ты помогал». «Конечно! Наша команда пипянда всех замочит!» «Что будешь прокачивать?» Жора молча сунул руку за пояс и достал из невидимого инвентаря нечто напоминающее чупа-чупс на короткой толстой палочке. Жора подбросил предмет в руке и, подбочинившись, сказал... Я решил быть гренадёром, начал качать метание и скорость. Граната, воскликнул я, отступая на шаг. Что, что взрывное дело я бы Жоре не доверил ни за что. Но раз уже начал качать, ладно. В руке не рванёт? "Не!" сказал Жора. В городе безопасная зона. Игроки не могут наносить и получать повреждения. Но только днем. Ночью открыт ПВП, так что улицы небезопасны. Хорошо. А откуда гранаты? Тут на площади есть орденские торговцы. Я потратил стартовые марки на гранаты с разными эффектами. У меня есть осколочная, оглушающая. Ладно, давай возьмем первый квест, потом разберемся с твоими игрушками. Я пригласил Жору в команду. Мы пожали руки и объединились в подобие клана. Придумай название, сказал я. Святой Георгий! Ясно, сказал я. Запрашиваю помощь зала. Алло, чат! Скидывайте варианты названий команды, мы жорой выберем лучшее. Мужик, а что будет победителю конкурса? Пришлешь мне тоже комплект КВР? Львенок. Чем святой Георгий не нравится? Парень, кстати, симпатичный. «Тебя назвали симпатичным парнем», — сказал я. «Я женат», — ответил Жора. «Львенок». «И я женат». «Школьник». «Так и назовите команда Пипянда». «Серго». «Карахан». «Предлагаю олдскул». «Магнум». «Бета-рыцари». «Нига». «Пусть будет мечи Сандарума». «Мужик». «Карахан». «Мажоры Сандарума, как тебе?» «Зеленый». «Странники». «Школьник». «Войны света», «Школьник», «Братство стали», «Нига». «Клан-то большой будете делать?» «Да это не клан будет, а команда небольшая». «Может, потом кого-то добавим, но вряд ли». «Сейчас надо просто нормальное название». «Серго». «Карахан, давай олдскул! Нормально же!» «Серго, желательно что-то лорное». «Магнум». «Как в книгах было». «Отряд громада». «Во!» сказал я. «Громада!» «Пусть будет отряд громада!» «Спасибо Чату и Магнуму!» Я вбил название в строку, и команда сформировалась. Мы пошли к командору крепости. В кабинете стоял табачный дым. Сэр Бартомео, приор ордена в городе Гусенвиль, командор гарнизона «Западная скала», обладатель пятиперстней, не выпускал из руки курительную трубку и в перерывах между фразами сочно чмокал губами, выпуская клубы дыма. Total Game 5.1 заботливо стимулировал мои обонятельные рецепторы. Приор был загорелым мужчиной лет пятидесяти с черными напомаженными волосами и фиолетовыми губами южанина. На лице бугрилось несколько шрамов, похожих на застывший клей. Мы стояли перед сэром Бартомеу, а он, оторвавшись от разложенных на столе бумаг, с удовольствием болтал, посвящая нас в нюансы рыцарской доли. Судя по всему, судьба рыцаря здесь во многом перекликалась с военной службой. «Ты чуть ли не старше меня!» — воскликнул приор, тыкая в меня мунштуком трубки. «Ты что, на каждом курсе оставался по пять лет?» «Ладно, неважно, зато опытный». Вы — хорошие ребята. Можете сделать карьеру в Ордене. Хотите, расскажу о пределе мечтаний? Да. Получи пять перстней баллов, затем пробейся в капитул. Если тебе это удастся, то получишь сто тысяч марок жалования. Как тебе? Вполне, вполне. С напускным спокойствием ответил я... «Прикидывая, что если конвертируете деньги, у меня перехватило дыхание». «Это же сто тысяч баксов!» — шепнул мне Жора. «Но это непростой путь. Для получения каждого перстня тебе нужно выполнить специальное задание. Что же насчет выборов в капитул? Лично я так и не попал туда. А я приор уже десять лет». Приор умолк, попыхивая трубкой. Настала наша очередь задавать вопросы и выбирать квесты. Что за пять перстней? – спросил Жора. Рыцарь ордена совершенства достигает всестороннего развития в служении пяти баалам, – ответил сэр Бартомеу. Каждое кольцо соответствует баалу. Красный баал – сила и воля. Рыцарь должен доказать, что способен постоять за себя и побить врагов. Золотой бал, достаток. Ты должен быть состоятельным и богатым, уметь управлять имуществом. Желтый перстень нужно купить за 400 марок. Голубой бал, красота и эстетика. Ты должен доказать, что обладаешь утонченным вкусом и можешь выглядеть как настоящий рыцарь. Достаточно взглянуть на портреты наших магистров в холле замка, чтобы понять суть. Зеленый бал — наслаждение. Рыцарь должен показать, что знает толк во всех аспектах удовольствия. И оранжевый бал, которым это должен доказать свое остроумие и чувство юмора. Таков совершенный рыцарь новой эпохи. «С какого перстня хотите начать?» Я представить себе не мог, какие квесты мне предложат для получения таких странных регалий. Например, как я должен буду доказать свои способности к наслаждению или эстетический вкус? Или все будет, как всегда, сведено к хождению по данжам в поисках квестовых предметов и мочилово-монстров? «Начнем с красного перстня», — сказал я. «Отличный выбор для старта карьеры!» Мне как раз нужна пара крепких парней. Начальник ткацкой фабрики Леон Саржа просил помочь ему с крысами. Отправляйтесь к нему, он расскажет подробности. Фабрика находится в восточном районе. Любой житель укажет дорогу. Новая запись в дневнике. Мы вышли из башни, посмеиваясь над выданным заданием. Что это? Прикол? Или дань замшелой классики? Чат присоединился к нашим издевкам над крысами. Жора разорялся насчет своих гранат, которыми придется сражаться против крыс. В общем-то, мне было все равно, пусть крысы. Теперь я понял, какая у меня цель на ближайший месяц. Я должен пройти все квестовые линии и войти в капитул. Полученные марки я переведу в реальные деньги и смогу оплатить пансионат для родителей, закрыть ипотеку и стать... свободным, что ли? Однако все это походило на лотерею или конкурс, в котором шанс победить меньше процента. Еще бы, с таким-то призом. Но еще есть стрим. Не забывайте подписываться, ставить лайки и писать комментарии. Сказал я, найдя глазами точку виртуальной камеры. В голову пришла новая мысль. Донат я буду тратить на покупку марок, чтобы игра становилась интереснее, так что не стесняйтесь. Ага, разбежался, сказал Жора. Такие запросы только под Новый год сканают. Кстати, не хочешь потратить свои марки? Я подошел к торговцу, парню в желтом галстуке. Над ним была надпись, что это НПС, торговец и министрант золотого баала. На запрос торговать открылся мой инвентарь и окошко торговца с сегментами, в которых размещались товары. Я купил нам по три зелья лечения. Мы шли по бульвару. Жора подходил к прохожим ломился в двери домов. «Тут со всеми можно поговорить», — доложил он. «В каждом доме отдельная локация. Возможно, некоторые жители хотят дать квесты». «У нас сейчас только цель пройти квесты Ордена», — сказал я. «Но в сторонних квестах тоже можно получить что-нибудь полезное». «Само собой. Если хочешь, шуруй там без меня. В смысле, когда мы играем не в команде». Но сейчас нам надо попасть в капитал. Сто тысяч, помнишь? О, да. Каждому. Но мне еще надо написать обзор для Игрозавра. Так что буду пробовать разное. Без меня. Повторил я сквозь зубы. Какой он легкомысленный. Слишком молодой. Не понимает, что значит поставить цель и достигать ее. Да ладно, ладно, ответил Жора. Мне так-то пофиг. Он нахмурился и сосредоточенно повторил «Пофиг! Пофиг! Пофиг!» «Ты чего? Заело?" спросил я. «Аркадий, в игре стоит фильтрономат! воскликнул Жора и продолжил выкрикивать. «Фиг! Вагина! Рехнуться! Офигеть! Отстань! Звездец!» «Прекрати!» Ну я же бета-тестер, сказал он, сдерживая нахальную улыбку. Это часть нашей с тобой работы. Проверять функции игры. Под череду эффемизмов, плюющихся из артажоры, мы дошли до ткацкой фабрики. Главный цех представлял собой кирпичное трехэтажное здание, фасад покрывали частые прямоугольные окна. От фабрики исходило легкое жужжание, предельных и ткацких станков. Естественно, никаких металлургических труб и конвейеров, которые приходят на ум при слове фабрика. По факту, здесь была мануфактура. Мы вошли. Вокруг станков сновали НПС, в основном женщины. Музыка стала более тревожной, но не боевой. Просто сменилась локация. Леон Саржа находился у нового ткацкого станка в углу цеха. Директор фабрики Почесывал лысую голову, наклонялся и что-то химичил в настройках станка, после чего отходил на пару шагов и снова замирал в задумчивости, нервно топая ногой. В руке он комкал какой-то чертеж. «Мы пришли помочь с вашей проблемой», — сказал я. «Разбираетесь в станках иктонского производства?» — спросил Леон, не оборачиваясь. «Мы насчёт крыс». Леон Саржа поспешно обернулся всем телом и приглушенным голосом сказал. «Не так громко! Я не хочу афишировать эту проблему! Пройдемте в кабинет, сэр." Он отвел нас в захламленную подсобку. «Чрезмерно рад, что сэр Бартомеу наконец-то присылал своих рыцарей. Не каждый, знаете, возьмется за такую работу, но кто-то же должен разобраться!» «А как вы заплатите?» — спросил я. — Я? — Это обязанность приора, но... Да, я согласен, задание щекотливое. Я добавлю от себя 10 марок и рулон шелка. Директор перевел взгляд на Жору и добавил. — Это на всю команду. — Не каждому. Навык красноречия повышен до трех. — Хорошо. Где крысы? Леон протянул нам связку ключей. Предмет назывался «Ключи от помещений ткацкой фабрики». «Приходите на фабрику ночью. Когда все будет сделано, возвращайтесь за наградой». «Успехов!» Солнце уже клонилось к закату. Время в игре шло в 4 раза быстрее реального, и у нас было около часа до начала квеста. Мы побродили вокруг фабрики. Она стояла на окраине города, Рядом протекал искусственный канал, куда из цехов сливались отходы, получаемые при окрашивании тканей. Дальше шла городская стена и выход в прилегающий парк. Затем начинались предместья и сельские районы, а дальше открытые пространства, где, судя по надписям на карте, можно найти большие приключения. Наш городок находился в северо-западной Луарции, недалеко от границы с Эктонской унией. Начало Смеркаться. На фабрике прозвенел звонок. Из центральных дверей потянули шеренги сутулившихся мастеровых в одинаковых серо-голубых комбинезонах. Женщины носили чепцы и платки, мужчины предпочитали кепки и войлочные шляпы. Лица были уставшие, покрытые пылью. НПС расходились по домам. На улицах города служащие зажигали газовые фонари. Наступила ночь. Ограничения безопасной зоны сняты. Игроки могут сражаться между собой. Ночью безопасная зона находится только в локациях вашей фракции и в гостиницах, тавернах. Мирная дневная музыка сменилась ночной темой. Зазвучали низкие протяжные ноты. Донесся приглушенный лай собак. «Наш выход», — сказал я, обнажая шпагу. «Мы вошли в здание. Сейчас здесь было сумрачно». Станки казались затаившимися монстрами. Я вспомнил, что гибель персонажа выкинет меня из игры на целые сутки и почувствовал, как вспотели ладони. «Надо было взять какой-нибудь фонарь», — сказал Жора. «Поищем на стеллажах здесь. Почти со всеми предметами можно было взаимодействовать. Я легко поддался иллюзии и чувствовал себя в игре, как в реальности. Мы нашли переносную керосиновую лампу, Я применил к ней спички, и вокруг нас образовался орел света. Помещения были пусты. Мы спустились в подвал. И тут началось. Раздался писк, шорох быстрых лап. В свете лампы метнулись быстрые хвостатые тени. Заиграла тревожная ритмичная музыка с резкими скрипками. Ступню кольнуло. Внизу дергалось коричневое тело. Крыса вцепилась мне в палец. Полоска жизни уменьшилась, будто от палки колбасы отрезали кусок на бутерброд. Я увидел, что на мне нет обуви и толку от рыцарской керасы. Я ткнул крысу шпагой. Она увернулась, но следующий удар разрубил ее пополам. В бестиарии добавлена крыса. Я глянул на Жору. Он хлестал шпагой вокруг себя. Половина ударов уходила в промах, а другой половины крысы уворачивались. Очистка склада. Крыс убита. Две из двенадцати. «Пошло дело», — сказал я. «Даже гранату бросать не придется». «Ага», — пробурчал Жора. Он использовал зелье и восстановил сниженное на три четверти здоровья. Я держался лучше. Все-таки пара лишних очков фехтования делала меня эффективнее Жоры. Навык фехтования повышен до 6, Навык защиты повышен до 4. Характеристика выносливость повышена до 13, Характеристика скорость повышена до 12. «Растет как на дрожжах!» — воскликнул я. Через 5 минут вокруг нас лежали окровавленные тушки вредных созданий. Боевая музыка стихла, вернулись протяжные ночные аккорды. Я осмотрел труп ближайшей крысы. Можно было взять шкуру с хвостом, что я и проделал со всеми тушками. «Навык охоты повышен до двух». «Да уж, поохотились». «Что-то не то», — сказал Жора. Я обратил внимание, что системное сообщение все еще висит вверху экрана. «Очистка склада. Крыс убита. Одиннадцать из 12. «И где последняя?» — спросил я, поднимая керосиновую лампу над собой. Круг света расширился, выхватывая с темноты Очертания подвала. Здесь стояли сломные станки, старые детали, рулоны ткани, покрытые паутиной, какие-то бочки и рваные картонные коробки. Мы обошли комнату по периметру, никто не напал. «Клюк?» — спросил Жора. «Может быть, крыса затаилась?» «Типа включила стелс?» «Фигня!» Жора, разработчики могли сюда добавить неагрессивного детеныша, которого нужно найти?» «Неинтересно. Я бы предпочел большого босса, за которого дают много опыта». «Ну, такого точно не видать. Будем искать, у меня повышенное восприятие». «Предлагаю попробовать гранату», — сказал Жора. «Я сюда закину пару, и хитрую крысу с плешем точно замочит». Мы вышли из подвала, и Жора метнул гранату внутрь. Из-за закрытой двери раздался грохот, посыпалась штукатурка. Когда мы вернулись, медленно оседала пыль, по полу были разбросаны доски и обрывки тлеющего картона. Очистка склада «Крыс убита» 11 из 12. Я открыл журнал заданий. В описании квеста в конце добавилась надпись. «Возможно, одна из крыс сбежала в канализацию. Если ее оставить, то крысы расплодятся снова. Нужно достать ее». У ящика в углу появилась подсветка. Я отодвинул его. Там проходила канализационная труба диаметром сантиметров 20. В проржавевшей поверхности виднелась дырка. Характеристика восприятия повышена до 15. Нам предлагают искать вход в канализацию и отправляться в погоню. Скривился Жора. У меня есть другая идея, сказал я. Мы вышли из подвала, и поднялись на первый этаж фабрики. Мы уже выходили, когда дверь фабрики открылась, внутрь вошло несколько рабочих, которых вел мужчина в костюме и цилиндре. «Привет», — сказал я. «Привет», — ответил он, с интересом меня разглядывая. Я заметил, что это не НПС. Над мужчиной висит ник Генка. Я напрягся и положил руку на эфес шпаги. Ночь еще не кончилась. Мало ли чего можно ожидать от случайного встречного. Жора держал в руке гранату. «Что здесь делаешь?» — спросил я. «Да так, квест выполняю. У нас тут ночная смена. Работаем, крафтим. А мы подвал зачищали». «Недавно играете?» — спросил Генка. «Буквально первый день. Ты не из Ордена, что ли?» «Нет, меня сразу определили в университет». Я изобретатель, но пока прохожу социальные квесты. Уже неделю играю. Классно. Что прокачиваешь? Стрельбу, сказал я. Отлично. Я тоже сразу взялся за огнестрел. Потом буду крафтить оружие собственного бренда и продавать. Держи револьвер за счет фирмы. Я как раз новый сделал, этот мне не нужен. Генка передал мне револьвер. Благодарствую, сказал я. «В качестве рекламы», — улыбнулся он. «Потом буду продавать по всему Сандаруму и стану миллионером. Ладно, бывай. Мне надо за ночь успеть дела». «Погоди, а для меня гранаты есть?» — спохватился Жора. «Вау, гренадер! Гранаты дорогие. Найдется что-нибудь взамен». «Только другие гранаты!» — засмеялся Жора. «А что, давай. Мне хоть какая-то выгода». Свои гранаты я торговцам пока продавать не могу, а за твои выручи несколько марок». Жора получил вдвое больше гранат, чем было, и распрощался довольный. Хорошая встреча. Но напряженная атмосфера не пропадала. Ночь действовала на нервы. Мы осторожно вышли наружу, постоянно оглядываясь. «И какая у тебя идея?» — спросил Жора. насчет крыс». «Думаю, этот квест можно пройти творчески», — сказал я. «Мыши любят сыр. Смекаешь?» Продовольственные лавки были закрыты на ночь, но двери таверн всегда открыты. Мы нашли ближайшую гостиницу и в общем зале у бармена купили кусок сыра. Заметив, что появилась полоска уровня голода, мы заодно поели сами. Общаться с барменом и посетителями мы не стали, торопясь успеть выполнить квест за ночь. В таверне оказалось несколько игроков, но мы ушли от разговора и поспешили на фабрику. Когда мы вернулись, на втором этаже продолжалась ночная смена и работали станки. В подвале я выложил кусок сыра рядом с трубой и спрятался за ящиком. Жора стоял поодали и скучал, я ждал. Навык скрытность повышен до двух. Наверное, на улице уже начало светать. Интересно, квест не оборвется с наступлением дня? Я успокоился, вспомнив, что смена времени суток сопровождается системным оповещением. Навык скрытность повышен до 3, характеристика сила воли повышена до 14. Да уж, неожиданно. Будь так в реальности, рыбаки были бы самыми волевыми людьми. Я услышал тихое шуршание. Ага. Из закаймленной ржавчиной дыры показалась крысиная морда. Крыса замерла, понюхала воздух. Подумав еще немного, она вылезла из трубы, волоча за собой длинный серый хвост. Приблизилась к куску сыра. Навык биология повышен до двух. Я с размаху опустил на крысу клинок шпаги. Моб помер с одного удара, получив критический урон. Очистка склада. Крыса убита. Двенадцать из двенадцати. Завершено. «Да!» — заорал я. «Попалась, сволочь!» «Зашибись!» — отозвался Жора. На утро мы пришли к Леону Сарже. Тот снова ломал голову над новым иностранным станком. При этом он казался беспомощным и суетливым, но в его напряженном лице, тяжелом взгляде и поджатых губах читались волевые черты характера. «Мы убили крыс» сказал я. Он поспешно отвел нас в подсобку. «Сколько их было?» «Двенадцать», сказал я. «Мы нашли их всех!» С гордостью добавил Жора. «Так много?» Директор казался удивленным. Тут он побледнел. «Вы что, убили всех? А где... Тела?» Я выложил на столик... Двенадцать крысиных шкурок с хвостами. Леон Саржа долго смотрел на них, потом издал звук, похожий на икоты и кашель одновременно. Глаза стекленели, лицо покраснело. «Его тошнит, что ли? Или припадок?» — задумчиво сказал Жора. Леон Саржа с натугой выдохнул и провел рукой по лицу. «Идиоты!» — крикнул он и сел на сундук, не в силах стоять. Дальше он говорил сдавленным голосом, сдерживая крик, чтобы никто не услышал. «На моей фабрике завелись крысы, которые крысят продукцию!» «Воры, понимаете, нет? По ночам они включают станки, крадут расходники и самые дорогие ткани! Вас позвали, чтобы разобраться с бандитами, а не крыс травить!» «Но в задании было сказано... Крысы?» — сказал я. Конечно! А что такого? Кто в здравом уме может помыслить, что отряд рыцарей нанимается для разборки с грозунами?» Леон нервно вытер вспотевшее лицо. Вы как будто с морозной лапы приплыли! Так это был Генка, сказал мне Жора. Он тут промышляет. Мы выполним задание сегодня ночью, сказал я директору фабрики. Уж постарайтесь, имейте в виду. «С меня награды вы не получите!» «Десять марок и рулон шелка», — сказал я. «Мы договаривались, что получим добавку». «Вы не выполнили задание», — сказал Леон. «А кто говорил, что у нас только одна ночь? Считаете, что мы вдобавок очистили ваш подвал от вредителей. Может быть, стоит добавить к оплате еще десять марок?» «Я могу пожаловаться на вас, Приору, за вымогательство!» «Но речь о вашем же предложении!» Кроме того, мы не задаем лишних вопросов. Почему вы не обратились к властям города? Почему рабочие вынуждены воровать? Может быть, вы что-то скрываете? Ладно. Десять марок. Ирлон рулон шелка с меня. Но чтобы сегодня же вы избавились от крыс. От воров, сэр Карахан. Навык разноречия повышен до 4. Навык сугестия повышен до двух. Характеристика харизма повышена до одиннадцати. На остатки денег я купил патроны к револьверу, который подарил Генка. Чтобы скоротать игровой день, мы жоры сделали перерыв и вылезли из своих КВР: в кухню, в туалет, подышать на балконе размять конечности. С непривычки, реальность казалась нереальной. Мне все время казалось, что над предметами появятся надписи. А если скосить глаза в бок, то всплывет чат, комментирующий происходящее. Без виртуального интерфейса, где все под рукой. Было даже неуютно. Я ходил по квартире, пошатываясь, делая непропорциональные шаги, словно надел очки с кривыми линзами. Да уж, когда появятся деньги, нужно заказать ортопедическую приставку «Квер». Это специальное кресло-кровать с элементами тренажера. Лежишь на нем, играешь. А в это время делается массаж спины, механизм двигает твои ноги, как будто едешь на велосипеде проводит разминку рук, незаменимая штука для заядлых игроков, в ряды которых, я кажется, начинаю вливаться. Мы вернулись в андаром онлайн. Все отлично, стрим идет. Начало смеркаться, мастеровые покинули фабрику, мы с жорой проникли на второй этаж и сели на скамейку, ожидая ночных работников. На улицу замаячил керосиновый фонарь, в здание вошла бригада мастеровых. Я заметил высокую фигуру Генки в сюртуке и цилиндре. Я не помнил какой уровень у Генки, но не намного выше нашего. Должны справиться, если дело дойдет до боя. Жора по моей команде занял позицию на противоположной стороне комнаты и приготовил гранату. Оружие мощное, но одноразовое. К тому же с большим разбросом урона. Основные надежды я возлагал на новый револьвер. Под предводительством Генки рабочие вошли Цех. У него был четвертый уровень. Привет, сказал я. Генка вздрогнул, но тут же улыбнулся. Гарахан, снова квест выполняешь? Да. Слушай, какое дело? Кажется, ты со своими ребятами делаешь тут что-то незаконное и меня наняли, чтобы это прекратить. Расскажи, в чем дело. Генка посмотрел по сторонам. Жора он не заметил. Мастеровые типовые НПС, молча пошли к станкам и принялись за работу. Генка сел рядом со мной. Я сейчас выполняю квесты рабочего профсоюза. Тут целая социальная линия, связанная с технологиями, городским муниципалитетом и финансированием университета. Я типа начинающий ученый. Чтобы получить мастерскую и гранты, мне надо заручиться поддержкой предпринимателей и все такое. А ты? рыцарь? Делаю карьеру в Ордене совершенства. Забавно. Ведь это падший Орден. Ну, по да, но бета меня определила в Орден. Да и какая разница? В игре нет характеристик мировоззрения. Сейчас я, например, помогаю директору этой фабрики. Он говорит, что вы приходите и разоряете цех. Врет, конечно. Я привожу сюда незаконно уволенных работников фабрики. По условиям квеста, мне надо водить их несколько ночей, чтобы они... Отработали положенные и забрали свою зарплату. Это основной квест? Спросил я на всякий случай. Да, у меня тоже, сказал я и достал револьвер. Заиграла боевая музыка. Я выстрелил, но промахнулся. Генка вскочил со стула и отбежал за ткацкий станок. В его руках появилось ружье с полированным прикладом. Жора бросил в сторону Генки гранату, грохнул взрыв. Мелкие предметы разлетелись по всему цеху. Двое рабочих упали, остальные закричали и побежали к выходу. Я выстрелил в догонку, ранил одного. Раздался громкий и ружейный выстрел. Не читая выстрела моего револьвера. В меня попала пуля, сняла треть здоровья. Я поспешно использовал зелье и отбежал за кирпичную колонну. Выглянул. У Генки было полное здоровье. Жора бросил еще гранату, но ранения не нанес. «Фигня какая-то! Больно ловкий противник». Я высунулся из-за колонны и тут же получил пулю, потерял половину здоровья. «Навык защиты повышен до пяти». Еще такой меткий выстрел, и я помру. Пришлось снова пить зелье, предпоследнее. «Жора, бросай гранаты, не сиди!» — крикнул я. Слышно было, как разорвался еще один взрыв. Я вспомнил, что Жора вообще не прокачивал восприятие, следовательно, меткость у него так себе. Я выбежал навстречу Генке и открыл огонь, опустошая барабан револьвера. Навык стрельба повышен до 6, навык стрельба повышен до 7. Характеристика восприятия повышена до 16. Генка был буквально в нескольких метрах, его высокая фигура возвышалась над катским станком Но ни одна пуля не ранила Паганца. Кажется, он смеялся. Но я ведь попадал. Даже навык вырос. Мимо меня просвистел выстрел. Генка перезарядил ружье. Я поспешил спрятаться за колонну. У меня кончились патроны. «Жора, метай! Гранаты не действуют на него! Как так? Ребятки!» — крикнул Генка. «Вы еще не поняли?» что это мои гранаты и мой пистолет! Меня нельзя ранить моим оружием!» «Это нелогично!» — сказал я. «Мэджик, мазафака!» — отозвался Генков в паузе между выстрелами. «Ах ты гад!» — заорал Жора и побежал к нему с обнаженной шпагой. Я тоже ринулся в рукопашную. «Характеристика скорость повышена до 13. Мы добежали до Генки за несколько секунд и атаковали. Его полоска здоровья стала рывками уменьшаться. Жора уже словил два выстрела. Навык фехтования повышен до семи. «Пей сказал я. «Кончились? Дай!» Я вывел интерфейс передачи предмета, Генка выстрелил, Жора упал. Зелье выпало и покатилось в темный угол цеха. «Последнее!» Я продолжил рубить Генку шпагой. Навык фехтования повышен до 8. Характеристика сила повышена до 14. Его здоровье уже упало на 3 четверти, но у меня кончился запас сил. Я все чаще промахивался, а когда попадал, то в воздухе вместо троек и четверок урона отображались жалкие единицы и двойки. Генка выстрелил в упор, у меня остались последние хиты здоровья. Навык защиты повышен до 6, Характеристика выносливости повышена до 14. «Да что же у тебя патроны никак не кончатся!» Зарал я видя, как он перезарядил ружье, и на меня смотрит дуло, а мне нужно нанести еще десяток ударов. Генка нажал на спусковой крючок, но вместо выстрела раздался непривычный скрежет. Осечка. Характеристика удачи повышена до одиннадцати. Генка попятился. В его руках мелькнул револьвер, ружье, кинжал. Видно было, как он торопливо выбирает другое оружие, и ошибается. Я захохотал и наконец-то пронзил его шпагой. Генка упал. Вы убили игрока Генка. Вам передано 117 Марк. Квест Крысы на фабрике выполнен. Вернитесь за наградой. Первым делом я схватил керосиновый фонарь и побежал в угол, куда укатилось зелье. Поскорее использовал, восполняя здоровье с последних хитов до половины. Теперь, кажись, не помру от случайной крысы, укусившей за палец. Навык медицина повышен до двух. Я смотрел тело с надписью «Сэр Жора». Инвентарь пустой. Марки сразу передались победителю, то есть Генке, а уже от него ко мне. В общем-то, сработали отлично, если не считать, что я остался один. Жора написал мне в чат-стрима, что пошел отдыхать. «Качайтесь, глупцы!» — написал он и покинул чат. Сражение с противником уровня выше нашего благотворно сказалось на росте навыков. Тем более я заканчивал сражение в одиночку. В уголке экрана горел золотой плюсик. В полубитвы я проглядел приятное сообщение о левелапе. Пришло время вдумчиво раскидать очки и выбрать перк. Тем более до конца ночи из фабрики я не ногой. Не хватало еще получить случайный удар по башке и потерять с таким трудом завоеванные марки. Все отлично. Стрим идет.